Глава 23. Лазан, летучие мыши и прочее. Время было позднее. Плюхнувшись в кресло, Лазан зевнул. Нож Корди и Баба, выжидающие, смотрели на него. Словно про брендрах не в силах был говорить сам. Разговор состоялся, сказал Лазан. И... Требовательно спросила Радиша. А ты что думала? Он запрыгает и зарёт. Боги мои, наконец-то! Что он сказал? «Сказал, подумает, это, пожалуй, лучшее из того, чего можно было ожидать. Надо было пойти самой». «Сестра», — вмешался про Брендрах, — «другой вообще не стал бы слушать нас, если бы его только что попытались убить». Радиша пришла в крайнее изумление. «Не дурачки же они», — продолжал Лазан. «Они поняли, что мы что-то замышляем, когда мы навязались к ним в попутчике, и следили за нами так же, как и мы за ними». Копченый, согласно своему имени, сидел в уголке в облаках дыма. Совещание проходило в подвале дома одного из друзей Радиши, невдалеке от Оливковой аллеи. Хотя пахло в подвале скорее загородной свежестью. Копченый приблизился к освещенному лампой кругу. Сморщенное лицо его выглядело хмуро. Он подозрительно оглядел подвал. «Что такое?» – спросил Корди. Он заметно дрожал. Лебедь тоже ощутил холодок в животе. «Не уверен, но на секунду мне показалось, что кто-то смотрит на меня». Радиша переглянулась с братом и посмотрела на Лазана. Лазан, вот эти два чудных старика, одноглазый гоблин, жулики или как?» «Середин наполовину. Верно, нож? Верно, Корди?» Корди кивнул. «Малыш, — сказал нож, — вроде ребенка, жабомордый». Вот кто опасен. «Что он такое?» спросила баба. Более странного ребенка в жизни не видовала. Порой он вел себя словно столетний. «Ему, может быть, и все десять тысяч», сказал Копченый. «Это бес. Я не осмирился прощупывать его после того, как он понял, что я не просто выживший из ума старик. Я не знаю, на что он способен, но наверняка он сверхъестественное существо величайшей силы». Загадка для меня в том, как тварь ученического уровня, этот одноглазый, получил в свои руки власть над ним. Я превосхожу его по таланту, мастерству и образованию, но ни вызвать, ни управлять таким не смогу. Внезапно в темном углу раздались писк и хлопанье крыльев. Вздрогнув от неожиданности, все обернулись туда. В круг света ворвались и заплясали в воздухе летучие мыши. Среди них мелькнул темным сгустком ночной тьмы некий гораздо больший силуэт, и одна из мышей оказалась разорванной пополам на лету. Затем еще силуэт прошел сквозь другую мышь. Впрочем, удалось вылететь наружу сквозь решетку подвального окна. Что за черт? Прохрипел лазан. Что это? Вороны, сказал нож. На мышей охотились. Голос его звучал совершенно спокойно словно вороны каждую ночь охотились по подвалам за летучими мышами и над самой его головой вороны больше не показывались не нравится мне это лазан сказал корди вороны по ночам не летают тут что-то не так все посмотрели друг на друга ожидая когда кто-нибудь заговорит никто не заметил за окном силуэта леопарда заглядывающего одним глазом в подвал И уж тем более никто не заметил детскую фигурку, уютно развалившуюся в корзине за пределами светлого круга и довольно ухмыляющуюся. Только Копченый снова задрожал и принялся описывать плавные круги по подвалу. Его не оставляло чувство, что за ним наблюдают. «Насколько мне помнится, — заговорил про Брендрах, — кто-то говорил, что встречаться поблизости от аллеи не столь уж хорошая мысль. «Помню и предложение собраться для совета во дворце, в комнате, защищенной Копченым от проникновения посторонних. Не знаю, что здесь произошло, но происхождение всего этого естественным не было, а посему я не желаю разговаривать здесь. Идемте. Уж эта та задержка делу не повредит. Что ты думаешь, Копченый?» Старика била крупная дрожь. «Возможно, так будет мудрее, мой князь. Гораздо мудрее». «Здесь нечто большее, чем можно разглядеть глазами. Впредь следует считать, что за нами следят». «Кто следит, старик?» — раздраженно спросила Радиша. «Не знаю, но есть ли разница, Радиша? Это дело может интересовать многих первожрецов или тех солдат, которыми ты намерена воспользоваться, или хозяев теней, возможно, и некие вовсе неизвестные нам силы. Все воззрелись на него». «Объясни», — приказала баба. «Не могу. Разреши лишь напомнить, что эти люди преуспели в одолении речных пиратов, долгое время перекрывавших реку. Никто из них не рассказывал об этом, но случайные фразы, собранные вместе и сопоставленные, свидетельствуют, что обе стороны пустили в ход магию высшего порядка. Их оказалось более действенной, однако помимо беса при них не было ничего, указывающего на это» когда мы присоединились к ним. Если они обладают такой силой, где же она? Может ли быть так хорошо спрятана? Возможно, но я в этом сомневаюсь. Быть может, эта сила путешествует с ними, не будучи с ними, если вы понимаете, что я хочу сказать. Нет, не понимаем. Ты снова взялся за старые фокусы. Тщательно отмеренные дозы тумана. Я говорю туманно от того, что не имею ответов, Радиша. Лишь вопросы. Я все чаще думаю, может быть, банда, которую видим мы, только иллюзия, созданная специально для нас. Горстка людей, конечно, крепких, сильных, искушенных в науке убивать, чем она могла напугать хозяев теней. Что так обеспокоило их? Либо они знают больше нашего, либо же больше нашего видят. Вспомните историю вольных отрядов. То не были просто банды убийц. А эти люди твердо решили дойти до Хотовара. Их капитан перепробовал все способы, кроме насилия, стараясь выведать дорогу. «Эй, копченый!» — перебил его нож. «Ты предлагал пойти разговаривать в другое место. Может, пойдем, наконец?» «Ага!» — поддержал его лебедь. «В этом клоповнике меня просто дрожь берет. Не понимаю я вас, Радиша. Вроде как вы с князем правите таглиосом, а прячетесь в каких-то дырах». Радиша встала. Наш трон не так уж прочен. Мы правим в согласии со жрецами. Им не следует знать обо всем, что мы делаем. Да ведь все маломальски значимые лорды и попы были нынче вечером в аллее. И все знают. Они знают то, что им было сказано. А сказано им была лишь часть правды. Корди наклонился к уху Лазана. «Слушай, кончай! Не видишь, что делается? Тут игра покрупнее простого отражения «Хозяев теней». — Ага! — следом за ними, беззвучно как сама смерть, кралась от одного темного закоулка к другому тварь, похожая на леопарда. Вороны скользили от ветки к ветке, а по мостовой, совершенно не скрываясь, однако оставаясь незамеченной, двигалась детская фигурка. Но летучих мышей в воздухе не было. Предупреждение Лазан понял. Баба с братцем полагают, что борьба с хозяевами теней захватит и жрецов с паствой. Пока те будут отвлечены, им удастся взнуздать государство единой уздой. И он не жалел. В жрецах действительно не было никакого толку. Возможно, нож что-то затевает. Ну да, конечно, всех их следует утопить, и тогда Таглиос избавится от своего нынешнего ничтожества». Через каждую дюжину шагов он оборачивался. Улица позади всякий раз оказывалась пуста, и все же он был уверен, что за ним следят. «Жуть!» — пробормотал он, удивляясь тому, что вообще влез в эти дела.